Мало кто на Кордане не завидовал Винчеру Дагомара – миллионеру, промышленнику, политику и просто одному из лидеров планеты. И мало кто не мечтал оказаться на его месте. На первом месте. Ибо Винчер всегда был на вершине, всегда во главе. А если что-то не складывалось, он не стыдился отступать. Но только для того, чтобы с триумфом вернуться. Быть первым он не знал других правил потому что носил фамилию дагомара а с восемнаца лет он был не просто дагомара а главой семьи а в восемнадцать Винчер единолично возглавил доставшуюся от отца империю и сейчас пятьдесят семь с гордостью говорил что утроил полученное наследство и не было в его словах ни грана лжи но ошибался тот кто считал что путь дагомара всегда устилали розы, и ошибался тот, кто думал, что Винчер всего добился сам. В его жизни был настоящий друг. Меньше чем через сутки после гибели Джека Островитянина, цепеля, на котором летели в Унигард родители Винчера, юный наследник получил первое предложение о покупке акций. Еще продолжалась спасительная операция. Рыбаки и военные пытались отыскать выживших, Во по рту подбирали крохи надежды безутешные родственники, а стервятники уже набросились на ослабевшую компанию. Ничего личного, только бизнес. Первое предложение было весьма щедрым, всего на 10% ниже биржевой цены. Но Винчер отказался, поскольку видел себя на вершине, а не в жалкой роли кутилы, проматывающего невероятное состояние. Венчер заявил, что сможет управлять унаследованной империей, и тем начал войну. И едва устоял. Биржевые атаки, промышленный шпионаж, предательство доверенных лиц, диверсии, саботаж. Дагомара получал удары чуть ли не еженедельно и со всех сторон. Его сжимали словно гидравлическим прессом. Сделали парией, заставив сражаться в одиночку. И пообещали, что он не победит. стараясь удержаться на плаву Винчер вычерпал до дна семейные фонды, избавился от ряда активов даже продал недвижимость, переселившись в один из принадлежащих ему отелей. Он пытался удержать хотя бы базовые предприятия империи, но получалось плохо. Через год после смерти родителей состояние Дагомара уменьшилось в два раза. Большая часть его предприятий простаивала из-за отсутствия средств На половине оставшихся бастовали подкупленные рабочие, банки отказывали в кредитах и ушерцы заключали пари на то, когда именно Винчер уйдет со сцены. Банкротство казалось неизбежным. А потом? А потом скоропостижно скончался Руперта Нигера, 50-летний полный сил мужчина, бывший одним из главных гонителей Дагомара. Власть в концерне перешла к 23-летнему наследнику Питерову. И ситуация молниеносно повернулась на 180 градусов. Анигера подставил по трёпанному холдингу Дагомара могучее плечо, прекратил атаки сам, пригрозил остальным, что вступится за друга в случае продолжения войны и предоставил Винчеру колоссальный кредит на льготных условиях. Питер Анигера вернул Дагомара на вершину, с которой тот покатился, и с тех пор их с Винчером дружба Стало на ушире синонимом настоящей крепости. А вдруг катастрофа? Угрюмо предположил Дагомара, пиная ногой покрытую сажей железяку. Испачкать туфель консул не боялся. Получасовая прогулка по разрушенному вокзалу лишила обувь привычного блеска. Может, у него тормоза отказали? И именно их неисправность привела к тому, что уже называли самой страшной катастрофой в истории Кордании. Не по числу жизни нет, погибло всего шесть человек, но по разрушениям. Грузовой вокзал Унигарта перестал существовать, превратившись в памятник хаосу. Кругом паровозы и вагоны, разбитые, помятые сравнительно целые, стоящие и перевернутые, сгоревшие и слегка обугленные. Между ними рельсы, порой торчащие вверх, валяющиеся в самых неожиданных местах шпалы, остатки пакгаузов. Где-то, несмотря на усилия пожарных, еще горит. Где-то шипит и потрескивает. Электричество отключено, ремонтники пытаются восстановить упавшие мачты. Полицейские пытаются понять, как все случилось, и не пропустить внутрь зева репортеров. А диспетчеры пытаются сообразить, куда направлять грузовики. Что скажешь? О чем? О тормозах. Ты сам свои слова веришь? Печально осведомился Нигера. «Нет, не верю», – буркнул Дагомара, – «но хочу услышать мнение профессионала. Аргументируй. Тебе известно мое мнение». Корпорация Нигера была исторически связана с транспортом. Верфи, морские и воздушные перевозки, железные дороги, производство паровингов, локомотивов, паротягов и бронетягов. Сенатор любил повторять, что его семья обожает все, что движется и все, что к движущемуся прилагается. И грузовой вокзал Унигарта, к примеру, на 30% принадлежал расстроенному Питеру. «Неисправные тормоза ни при продолжил Анигера. Эшелоны сбрасывают скорость в пяти лигах отсюда, на специальном стоп-разъезде. Там машинист должен был понять, что машина неисправна, и поднять философский кристалл. Мера простая и действенная. Извлеченный из уксуса кристалл перестает выделять тепло, котел остывает, паровая машина останавливается. Элементарная физика, с которой даже сломанные тормоза не способны справиться. «Эшелон разогнали», – негромко спросил Дагомара. «Эшелон разогнали», – подтвердила Нигера. Они не походили друг на друга не только внешне, но и внутренне. Полный питер, сибарит буквально источающий запах роскоши и чувственных наслаждений. Одна фраза? Нет, одно лишь слово из его уст. Один только звук мурлыкающего голоса, и становилось понятно, что Нигера не привык отказывать себе в удовольствиях. Чего нельзя было сказать о подчеркнуто-аскетичном Дагомара. Они не походили ни в чем, но дружили уже 50 лет и понимали друг друга с полуслова. Свидетели в один голос твердят, что вагоны пылали. А этого не может быть, поскольку в хоперах совсем не используется дерево. Еще все слышали взрывы. «Вагоны взрывались до того, как стали врезаться в локомотивы». «Ты уже доказал, что это диверсия», – вздохнул к «Чему продолжать?» «Уточняю, вагоны обработали горючим алхимическим составом и заложили в них взрывчатку». «Возможно...» – консул кивнул на группу криминалистов. «Поэтому я и притащил сюда своих экспертов. Можно подумать, они тебе нужны». Дагомаров усмехнулся, признавая правоту друга и уверенно сообщил. Вагоны обработали фуговой смесью «Алдар-2», производная от «Алдара», разработанной «Гатовым» для новых огнеметов. Она активизируется алхимическим путем и дает долгое ровное пламя. «Были взрывы», — тихо напомнил Питер. «Полагаю, в каждом вагоне преступники разместили взрывное устройство на основе нитробола. Только он может привести к таким разрушениям». Консул обвел рукой унылый пейзаж. «Твои эксперты приехали, потому что на твоих заводах делают лучшие боевые смеси?» Выделив голосом «твои и твоих», произнес сенатор. «И у тебя лучшие специалисты по взрывчатым веществам». «Чему ты клонишь?» «Канонерки тоже сожгли», — хмуро произнес Энегера. «Понимаешь? Канонерки тоже сожгли». И Винчур догадался, о чем говорит старый друг. «Нас подставляют». «Тебя!» – уточнила Нигера. «Нас!» – не согласился Дагомара. «Весь ушер!» «Нас через тебя!» «Ты сейчас консул, тебе первый удар!» Сенатор зло глядел развороченный вокзал и продолжил. Компания приказала землеройкам сорвать переговоры. «Махим нанял террористов и снабдил их твоим оружием. Обвинять в преступлениях будут нас!» «То!» «Газеты!» Анигера покачал головой. «Винчер, иногда я удивляюсь твоей наивности. Все газеты, венегарты и приоты воют под дудку прогрессистов и завтра скажут, что это мы разнесли вокзал». «Разнесли собственный вокзал, чтобы сорвать переговоры, которые сами предложили?» Дагомара качнул головой. «Это слишком даже для прогрессистов». «Как раз для них не слишком». Отрезал сенатор. Ты постоянно повторяешь, что приота не способны с нами воевать. Но молчишь о том, что Ушер полностью зависит от привозского продовольствия. С землеройкам не нужно сражаться. Достаточно прекратить поставки. И они разнесли вокзал, чтобы напомнить об этом. Невозможно, развел руками Питер. Мужчины посмотрели друг на друга и вдруг одновременно, как это принято на Ушере, И среди бедняков, и среди богачей прикоснулись к бородам. Жесты были разные. Винчер погладил свою длинную бороду, проведя ладонью почти до живота. Питер же просто ухватился за подбородок. Жесты были разные, но их смысл был ясен любому островитянину. Мужчины в затруднении. Сиборит и аскет, сенатор консул, миллионеры миллионер. Они стояли среди груд расплавленного, перекрученного железа и смотрели друг на друга, поглаживая бороды. Они знали, что нужно принимать решение. Приоту поддерживает компания, а Нигера тяжело вздохнул. Тебе тяжело это слышать, но нам нужны равноценные союзники, иначе не устоим. Потеряем изрядно, глухо отозвался Дагомара. Его глаза запылали. Татьянцы захотят доли в предприятиях и потребуют пустить банки на наш рынок. Потеряем часть, уточнил сенатор, не все. Если отрезать собаке лапу, это тоже будет называться потеряла часть. У ящерица отрастает новый хвост. криво усмехнулся анигера Мы умеем вести дела Винчера и постепенно выправим ситуацию. Пусть они приходят, пусть берут доли, пусть приводят банки, мы все вернем. Мы сможем обмануть кого угодно, кроме голонитов. Значит, договариваться мы должны. С кем угодно, только не с голонитами. И тут же, не дав консулу ответить, продолжил. Когда ты встречаешься с коотианцами? Сегодня ужинаю с Дерсандером, неохотно ответил Дагомара. Попроси их о помощи. Неожиданно горячо произнес анигера Слишком горячо для всегда всем довольного сибарита Попроси коотианцев или лингийцев. Помпирио не зря приехал. Он ждет, чем закончится твоя встреча с Дерсандером. Наверняка имеет полномочие говорить с нами от лица Линги. Договорись с кем-нибудь, Винчер. У нас нет выхода. Выход есть всегда, — мрачно отозвался консул. Война не выход. Определение бенефициара, — вздохнул сенатор. С приотой мы справимся, но компания нам не по зубам. Наша единственная проблема — сферопорт, — жестко усмехнулся Дагомара и поднял взгляд чуть вверх, прочь от разгромленного вокзала, причальным мачтам, у которых величественно покачивались гигантские цепели. «Если мы заберем Онигард, мы победим!» «Святая Марта!» А Нигера в ужасе округлил глаза. «Винчер, ты все-таки собрался воевать?» «Нет», – твердо ответил консул. «Но я готов к любому развитию событий, и я знаю, что буду делать».